Алекс заявил, что выскочил из фургона, как только услышал первые выстрелы, и побежал влево вверх по холму, надеясь обойти стрелявшего с фланга. Но в темноте споткнулся обо что-то, упал головой на камень и потерял сознание. Если бы не такое обстоятельство, он бы наверняка добрался до ублюдка. Подтверждение своей истории показало на заживающую ссадину, по крайней мере, трёхдневной давности, полученную, видимо, по пьянке, на левом виске. — Ага, — подумал Джинелли и перевернул страницу в блокноте. — Хватит ходить вокруг да около. Пора перейти к делу. — Очень вам признателен, мистер Хайлик. Вы весьма помогли. Этот разговор внушил некоторую робость цыгану да ладно что вы извините что я так с вами но то были б на нашем месте он пожал плечами полиция сказала жена за его спиной она выглядывала из двери фургона словно старый уусталый бар соки норы чтобы посмотреть как много собак вокруг и насколько они злые всегда полицейские куда бы мы ни пошли Обычное дело, а сейчас хуже. Люди запуганы. — Энкельт-мама, — сказал Хейлинг, но уже не так сердит. — Мне надо поговорить еще с парой людей, если подскажете, где их найти, — сказал Джиннелли и посмотрел на пустую страницу блокнот Мистер Тадус Ленке, миссис Анжелика Ленке. — Тадус он там спит, — сказал Хейлинг и указал на фургон с единорогом. Джиннелли счел это прекрасной новости если дело обстояло так. Он очень старый, и вовсе это очень сильно утомило. А Джинна, по-моему, вон в том фургоне. Только она не миссис, а мисс. Он указал грязным пальцем на зеленую «Тойоту», оборудованную деревянным фургоном на шасси. «Большое вам спасибо». Итальянин закрыл блокнот и засунул его в задний карман. Хайлик удалился в свое помещение и, видимо, прямо к своей бутылке. С очевидным облегчением. дженнели Джанелли в сгущавшихся сумерках пересек внутренний крок и подошел к Тойоте. В тот момент его сердце билось очень сильно. Глубоко вздохнув, он постучал о дверцу. Ответ последовал не сразу. Он поднял было руку, чтобы постучать снова, когда дверь раскрылась. Уильям говорил, что она красива, но Джанелли не был подготовлен к столь покоряющей красоте. Темные глаза смотрели смело, белки их были чистыми до глубизны, оливковая кожа таила розовый оттенок. Какое-то мгновение он разглядывал ее, посмотрел на руки и увидел, что они были сильными. Никакого лака на ногтях, чистых и подстриженных, как у крестьянки. В одной руке Джина держала книгу «Статистическая социология». «Да» агент элли стонер мисс ленка сказал дженнелли и тотчас ясность покинула ее глаза словно задернулась занавеска Фбр да повторила она в голосе не больше жизни чем в автоответчике мы расследуем происшествие со стрельбой здесь прошлой ночью — Вы еще полсвета, — сказала она, — ну и расследуйте. — А у меня времени нет. Я заочно учусь, и если завтра не отправлю почтой свое задание, меня могут отчислить. Так что извините. — У нас есть данные, что за случившимся стоит некий Уильям халик сказал Джинелли. — Вам это имя ни о чем не говорит? — Конечно, говорит. На метео глаза раскрылись шире и словно вспыхнули. Джанелли нашел ее прекрасной. Но одновременно поверил в то, что именно она могла убить Фрэнка Спартона. Это свинья она плюнула. «Ханса ты сейк Ханс не глади на нитмот! И варай вельт!